«Фэморро», отель демин в тот же вечер. Жустен де Вер целый день просидел над бумагами, закрывшись в комнате, которая служила ему рабочим кабинетом. Он заставил себя заново пересмотреть все документы по делу об убийстве Букара и сформулировал несколько новых предположений. По словам заместителя, Марселина Виктор подтвердила показания Даниэль Букар. ну что ж придется отнести бастьяна ми к числу тех кто не совершал убийства», — не без сожаения рассудил инспектор мерзавец с радостью упрятал бы его за решетку чтобы неповадно было избивать родную дочь думать о графском арендаторе означало думать и об узоре чье хорошенькое личико стояло у него перед глазами утром он наведался во фригель, но там никого не оказалось удивительное дело но дэВ испытал облегчение и наносить повторный визит не стал «Слышала ли Изора, что я говорил, когда держал ее в объятиях?» В сотый раз спрашивал он себя. «Даже если и так. Надеюсь, с ней все хорошо. Она в хороших руках, в доме уже не в его Евомешо. Напрасно я волнуюсь». Внушинально перечитал отчет об аутопсии собак Марселя Обеньяка. Выяснилось, что боксеров отравили стряхнином, ядом, часто используемым в хозяйстве для избавления от ворон и грызунов. Доза была большая, выше смертельной. Бедные зверюги, кому они могли помешать? Вероятно, речь идет о банальной месте директору горнорудной компании. Три углекопа погибли, 14-летнему подростку ампутировали ногу. Стоп. Предположение указывало на Станисласа Амброжи, как на самого вероятного подозреваемого. Поляк вполне мог затаить злость на Марселя Обиньяка, ведь его сын стал инвалидом. проклятие. Нужно спросить у него. «Завтра утром съезжу в Фонтен-Элеконт», — решил он. «Интуиция редко меня подводит, но никак не могу себя убедить, что Амброжи — убийца». В комнату ворвался Антуан Сарден. В зубах у него была сигарета. «Шеф, один углекоп хочет с вами поговорить. Тома -маро. «Вы забыли постучать, Сарден», — нахмурился Жюстен. «И выньте изо рта окурок, если хотите, чтобы ваша речь была члена раздельной». «Честное слово, я бы обошелся совсем без заместителя, чем иметь такого, как вы. Тома Моро? Пускай войдет». В дверном проеме появился молодой углекоп. Деверу он показался бледным и очень расстроенным. «Добрый вечер, инспектор», — решительно произнес Тома. «Я пришел сообщить нечто важное. Присядьте». «Нет, лучше я постою, потому что времени у меня немного». «Я долго думал, идти к вам или нет, но уверен, что в этом деле нужно установить истину». «Вы меня заинтриговали. Сарден, выйдете Я позову, если понадобитесь». «Хорошо, шеф», — разочаровался заместитель тем фактом, что придется остаться в неведении. Тома сразу почувствовал себя свободнее. Инспектор это заметил, предложил ему сигарилу. «Спасибо не нужно. Буду краток, инспектор. То, что я узнал сегодня утром, показалось мне важным». Со слов Шарля Мартино, которого недавно назначили нашим новым бригадиром, Альфред Букар и Станисла Самброжи ухаживали за одной и той же женщиной, вдовой не слишком строгих нравов, которая живет где-то в Ливерньере, в нескольких километрах отсюда. Речь идет об ухаживании или о постоянных встречах. «Это все, что я знаю. Таким образом, есть вероятность, что из-за женщины между ними могли возникнуть трения». Полицейский с изумлением посмотрел на Тома и тихо, все так же не сводя с него глаз, сказал, «Понимаю, почему вы сомневались. Новые факты свидетельствуют не в пользу вашего тестя. А ведь еще вчера в этой же комнате вы утверждали, что он невиновен. Я не знал, что у него есть женщина. Станислас не из болтливых. Теперь я вспомнил, что он редко бывал дома по воскресеньям, и мы с елантой пользовались случаем, чтобы побыть наедине. Выходные всегда радость». «Если благодаря вашим показаниям я, наконец, раздобуду ответы на свои вопросы, а прокурор получит доказательства, которых пока не имеет, ваша супруга очень рассердится», — предположил Жустен. Тома кивнул всем своим видом, давая понять, что заранее смирился и с гневом Йоланты, и с разочарованием Пьера. «От меня, либо от кого другого, но вы все равно рано или поздно узнали бы», — заметил он. жене придется примириться с моим решением моими справедливости нельзя попирать истину даже если речь идет о родном человеке это делает вам честь месье и я благодарю вас за помощь полиции и пожал ему руку др вам известно имя вдовы нет но ее муж работал на почте а леверньер крошечный поселок ну что ж мне пора тома ушел на душе было прескверно Он выполнил свой долг, однако это не принесло ему ни малейшего удовлетворения. Он думал только о том, как уберечь от потрясения Йоланту, и склонялся к мысли, что лучше ей как можно дольше не знать о его походе в полицию. Молодой человек едва не столкнулся нос к носу с Антуаном Сарденом, который прохаживался по коридору. Оба пробормотали что-то, приличествующее ситуации. Маховик судьбы пришел в движение.